Александр Зорич. Полный котелок патронов. Посвящаю эту книгу городу-героям Москве и моему второму миллиону долларов. Пролог. «Вольно!» – гаркнул полковник Буянов, окинув плац суровым, но справедливым отеческим взором. 800 чудо чудо-богатырей, боевой состав отдельного миротворческого полка «Знамя дружбы» Отработав команду, оживленно сколыхнулись. Полковника Буянова они видели впервые, но много о нем слышали. В основном плохого и очень плохого. Подносит в бороду, скандалит, дерет три шкуры с сержантского офицерского состава. Полковник Буянов тем временем продолжал. «Есть мнение, что пришла пора кое-что подправить в нашей Йокарной консерватории». В задних рядах прокатился смешок. консерватории полк «Знамя дружбы» раньше никто не называл. Вот борделем, шарашкой, болотом — это пожалуйста. «Что именно подправить, спросите вы?» «А я вам скажу. Вместо хаоса под названием «Зона» мы сделаем порядок под названием...» Полковник Буянов замялся, как бы подбирая словцо позабористей. «Без названия. Просто порядок и все». Офицерский состав навострил уши. Это что же получается? Зону решено ликвидировать? Или как понимать это? Сделаем из хаоса порядок. Но спросить напрямую никто не решался. Дозволения ведь никто не давал. Армия, она то и армия, чтобы говорить только после того, как тебе разрешат. Выдержав паузу, чтобы насладиться произведенным эффектом, буянов продолжал. «А чтобы сделать из хаоса порядок, всем вам, воины, придется крепко попотеть!» С этими словами полковник приосанился, упер кулаки в бока, набрал в легкие воздуха и загремел уже во всю мощь своего командирского голоса. «Итак, слушайте распоряжение по части. Полк переводится на положение боевой готовности номер один». Поскольку вы тут в своем болоте уже начали забывать озы уставок гарнизонной службы, напомню, что готовность номер один означает полное прекращение всех действующих отпусков, запрет увольнительных, отмену культмассовых мероприятий и прочий геморрой для солдата. Также приказываю инвентаризировать всю матчасть, и привести в полностью боеготовное состояние не менее 70% боевой техники. «Ух ты ж был!» Печально вздохнул и хрустнул суставами при словах «Полностью боевое... боеготовное состояние майор Татарчик, зампотех полка». «Да у нас такой боеготовности по технике не было даже в тот день, когда полк сформировали 70%! Шутка сказать!» Блин, значит, субботня дискотека в Чернобыле 7 отменяется. Эх, так и не узнает эта Людка, как сильно я ее люблю. Досадливо помочился рядовой герсенёк Мысли, очень похожие на мысли рядового герсенка, посетили значительное число бойцов. Разве что женские имена различались. Где у герсенка была Людка, у других томно вздыхали Кристины, Наталки и Танюхи. Но имелись и те, кто словам полковника обрадовался. Самбист-разрядник Ефрейтор Тихвинский давно отосковал по настоящему делу и, главное, в край задолбался учить этих салабонов приемчикам и прочей рукопашке. В конце концов, не за этим он продлевал контракт с родной российской армией, чтобы день за днем кормить комаров и выслушивать байки о том, как якобы сказочно обогащаются сталкеры, которые ходят в зону. Мал, у каждой отмычки после трех рейдов уже новый Мерин, а у бывалых таки вообще пентхаузы, у кого на крещатике, а у кого и на чистых прудах. Кроме Тихинского радовался также тенант Чепраков. Полковник Буянов сказал, что накрылись увольнительные. С точки зрения Чепракова это было здорово, поскольку в свой увольнительный он собирался к зубному латать дыру в коренном зубе. Стоматологов, чепраков, как и все прогрессивное человечество, люто ненавидел с детства, от одного вида бармашины сразу же терял сознание. Между тем зуб болел не так уж сильно, временами и вовсе не болел, то есть вроде как обещал вылечиться самостоятельно, ведь всем известно, что так иногда бывает. Короче, да здравствует боевая готовность номер один. Но подполковник Октябрёв радовался Буянову лично. вне зависимости от заявленной программы развлечений. Витька он знал еще с училища. Парень он был крутого нрава, драчун, страшный и ахальник, но в душе добрый и справедливый. При таком и по службе можно продвинуться и отечеству принести пользу немалую, не говоря уже о том, что наконец в орбите Октябрева нарисовался человек, с которым можно было по-настоящему душевно тяпнуть пятизвездочного. но ну а сержант Юсов? Сержант Юсов радовался без всякой причины. в окна штабного кабинета стояли двое. Полковник Буянов и подполковник Октябрёв. За огромным столом с подробнейшей картой Чернобыльской зоны отчуждения сидели еще двое. Майор Филиппов, начальник разведки полка, и капитан Никитин, исполняющий обязанности начальника оперотдела штаба. Исполнял он эти обязанности взамен майора Самойлова, которого 10 дней назад на глазах у целой роты французского иностранного легиона сожрал на речном кордоне рак гороскоп. «Смотрю, твои забегали», — одобрительно осклавившись кивнул Буянов, разумея происходящее за окном. Там вся вторая рота в полном составе тюнинговала своих боевых коней, тяжелые бронетранспортеры БТР-100. Бойцы расконсервировали полученные со склада сверхчувствительные детекторы аномалий, разработанные специально для бронетехники. Бойской орган каждого детектора имел вид пятиметровой металлической дуги, которая на специальных кронштейнах и растяжках вывешивалась перед носовой частью бронеединицы. Одни бойцы называли детекторы серпами, другие – бородой, но, как часто бывает, пришлось неточное слово «трал», по аналогии с танковым минным тралом. Хотя, конечно, детектор не мог аномалии вытралить, он их только обнаруживал. А специальный компьютер, чьи терминалы монтировались перед водителем и командиром БТР, рисовал, по его данным, картину аномалий, позволяя заранее получать информацию о зыбях, гравиконцентратах и трамплинах. Все эти аномалии могли достигать такой мощности, что представляли опасность не только для людей, но даже и для танков. кроме установки тралов бойцы были заняты еще много чем: кто под бдительным сержантским оком приваривал к башне добытный кронштейн под гранатомет агс 30 кто обновлял аккумуляторы, то чистил ствол 20мметровой автоматической пушки. Ну а два вольнонаемных техника с ближайшего автосервиса дополняли штатные прожектора бронетранспортеров батареями на водочных галогенок. Уёные из сентаря совсем недавно обогатившиеся свежими данными, уверяли что многие мутанты слепнут от света именно такого спектра. «Забегали, конечно, потому что тебя, Витек, забоялись», — отвечал Октябрьев. «От тебя жареным мясом за километр пахнет». «В смысле шашлыком?» — недопонял Буянов. «По правде говоря, человечиной», — подмигнул ему Октябрьев. Буянов засмеялся, шутка ему понравилась. Да и была в этой шутке изрядная доля правды. Всего-то месяц назад Буянов стоял на берегу африканского озера Танганьика, а на отмеле перед ним в рядок шипели и шкворчали две свежезбитые суперпумы. И ох, как разило оттуда жареной человечиной! На суперпумах пумах десантных вертолетах французского производства, спецназ диктатора Мгембе пытался прорваться на русский алюминиевый комбинат «Ала-4», расположены номинально уже в другом государстве, а кто и когда уважал в Африке чужие государственные границы. Тогда суперпумы со спецназом не прошли. Из засады, организованной полковником Буяновым лично, по ним ударили в 12 стволов самоходной зенитной арт-установки, пара шилок и пара тунгусы. Все прошло очень удачно и закончилось быстро. А почему? Потому что наставляемый Буяновым директор алюминиевого комбината господин Шуалов никогда не жалел золотых таньга на подкуп черных осведомителей, которые при дворе диктатора гембе просто-таки кишмя кишели. Нужно сказать, в карьере полковника Буянова это был рядовой, особо ничем не примечательный эпизод. А среди примечательных числась спасения от пиратов российского круизного лайнера в Зонском архипелаге, захват лидера венесуэльских сепаратистов по заказу тамошнего правительства, За эту операцию Буянову пожаловали роскошную виллу в Каракасе, на которой он, однако, так и не удосужился побывать. А также блистательная победа в молниеносной, но кровавой войне верхнего чада с Центрально-Сахарской республикой. Сладкие воспоминания полковника Буянова были перваны капитаном Никитиным. «Можно вопрос, Виктор Андреевич?» – спросил капитан. «Ну?» – в свойственной себе лаконичной манере поощрил его Буянов. Вы это насчет Чернобыльской зоны отчуждения. Серьезно? В смысле? Ну, вы на общем построении полка говорили, мол, мы должны положить конец хаосу, устроить порядок, то есть уничтожить зону? Это не шутка? Точнее, я хотел сказать, вы говорили о чем-то достижимом, ну, то есть о чем-то, что нам предстоит достичь или о некотором, так сказать, идеале. По всему было видно, что капитан Никитин сильно волнуется. «Это, товарищ капитан, совершенно секретная информация!» Без тени улыбки ответил полковник. «Но с вами, как с начальником опера-отдела, мне рано или поздно придется ею поделиться. Вам же все-таки планировать операцию, все детали выверять!» «Вот именно!» – повледнев еще больше кивнул Никитин. Но прежде чем я отвечу на ваш вопрос, мне хотелось бы заслушать нашего разведчика номер один, товарища Филиппова, если не ошибаюсь. В ответ на вопросительный взгляд полковника майор Кимнов. «Товарища Филиппова об оценке войск наших потенциальных союзников», — завершил фразу Буянов. Филиппов был сухопарным высоким человеком в лет сорока пяти. с узким совестливым лицом постаревшего умника-отличника. Он сильно сутулился. Но Буянова это не смущало. Он знал, именно сутулость почему-то отличает многих хороших разведчиков. Филиппо встал, хрустнул костяшками пальцев и заговорил быстро, бесстрастно. В состав сил Анфорсис по состоянию на 1 мая сего года входят шесть национальных формирований и одно интернациональное. если так можно выразиться о французском иностранном легионе. Национальные формирования. Хорватский моторизованный батальон. Немецкий сводный полк в составе двух воздушно-десантных рот легкопехотного батальона. Турецкий пехотный полк. Наш родной российский полк. Украинский вертолетный полк. И парагвайцы ядрить их за ногу, извините. Было видно, что по мере рассказа майор Филиппов потихоньку раскрепощается. «С них и начинать, с парагвайцев этих», — попросил Буянов. «Слушаюсь. По бумаге их два батальона, 520 человек. Фактически едва наберется 300 Под любыми предлогами эти черти бегут домой. Болеют, симулируют. Все время у них дома то похороны, то жена рожает, то сестра. Будто без них в Парагвае никак не родить. Короче, на первый взгляд батальоны эти полный мусор. но из пребывающих на периметре трех сотен человек 40 настоящих бойцов наскребется. Это, как легко догадаться, разведывательный взвод и взвод снайперов. Под нашим руководством запрыгивают, как миленькие. Также из очевидных достоинств парагвайского контингента повара у них очень хорошие. Повара хорошие – это здорово. Люблю все эти ихние блюда. Жареные морские свинки, цыплята по-креольски – «Пунши!» «Эх, пальчики оближешь!» «На каком языке они хоть говорят? -то? На португальском?» «Нет, товарищ полковник, на испанском и гуаране», ответил Филиппов. «На гуаране, понятно, с пляжа, отмахнулся буянов а переводчик с испанского у тебя есть в разведроте?» «Есть, кинул Филиппов, но насчет гуаране вы, товарищ полковник, погорячились. В парагвайском взводе Самые дельные ребята как раз из индейцев. Среди снайперов тоже. По-испански они очень слабо бельмесают. Наруне я из студент, моя папа вождь, меня звать умелый бобер. И что делать? Где брать этих гуарани? В смысле переводчиков с нашего на ихний. В институте военных переводчиков есть любые кадры, включая и таких, которые переводят с языка народностей Айно на язык берберов. Я уже послал запрос, обещали завтра прислать специалиста. Дельно. Буянов был приятно удивлен. Что ж, тогда продолжаем наш виртуальный смотр. Сразу хотел внести ясность с французским иностранным легионом. Их продержали, и с моей точки зрения ошибочно продержали, два года на речном кордоне, то есть на самом опасном участке периметра. Почему самым опасным, перебил Буянов. Там же целый укрепрайон выстроен. Созданы очень высокие плотности огневого поражения. Я не прав? Все так, товарищ полковник. Укрепрайон, плотности. Но не потому и созданы, что речной кордон является единственным участком периметра, который находится внутри периметра. Иными словами, это передовой рубеж, созданный по левому берегу реки Припять, чтобы воспрепятствовать свободному перетеканию мутантов, из центральных аномальных областей, близких непосредственно к бывшей Чернобыльской атомной электростанции, в направлении наиболее политически важного, нацеленного на Киев и юго-восточного фаса зоны. Соответственно, в тяжелых условиях последних лет, когда аномальные выбросы стали особенно сильны, когда появились новые виды мутантов, удержание речного кордона представляет собой тяжелую тактическую и логистическую задачу. Прошу вас, товарищ майор, короче и доступнее. У нас мало времени. Короче и доступнее. Легионеры на речном кордоне совсем озверели. Потери у них адские. Моральный климат за гранью. Пьянство и вовсе за порог не считается. Фиксировали среди них и клептоманию, и пироманию, и, извините, половые извращения. Неужели прям все так плохо у них на речном кордоне? Буянов нахмурился. И даже хуже, кивнул Филиппов. А мораль из этого такая. Легионеры, ребята, опытные, ко всему привычные и обстрелянные. Но они сейчас, как перетянутая струна, ненадежные и непредсказуемые. плохо Ожидал более высокой оценки подразделения легиона. Теперь турки и хорваты. Хотя лично мне хорваты не симпатичны. а турки симпатичны, уже очень я на лыжах в Бурсе кататься люблю. Я должен признать, что ценность наличия турецких частей близка к нулю. В последнее десятилетия все по-настоящему боеспособные войска Турция держит в Курдистане, который, как вы знаете, не сильно лучше нашей зоны, только на границе с Ираком. И в сто раз больше, наставительно подняв палец, вернул Октябрёв. И сто раз больше, как минимум, — согласился Филиппов. Вот в Курдистане весь серьезный турецкий спецназ и воюет. А к нам турки, — продолжал он обращаясь к Буянову, — отбирали бойцов исключительно по языковому признаку. — Это еще что такое? У кого язык длиннее? — насторожился Буянов. — Тех, кто русский язык понимает. — Публика это как вы, наверное, догадываетесь, своеобразная. Кто до армии таксистом работал при отеле, кто аниматором, кто продавцом. Могу себе представить, скривился Буянов. Саша, Наташа, сюда, кожа дубленки здесь. Вроде того, да. Дисциплина у них, конечно, неплохая, и внешний вид тоже такой правильный, боевой. Здоровые кабаны, вощеные, кебаб кушают хорошо, три раза в день. Но в реальном деле они чистая обуза. Я так и думал, кивнул Боянов. А хорваты? То же самое, что турки, только католики. Понял, проехали. Осталась, значит, наша гвардия, хохлы на вертушках и бундесы. На чём, кстати, у вас тут бундесы? Да на своих аэротранспортабельных тарантасах. Кто на визелях, кто на фуксах, а кто и на луксах. Вы сказали, десантурию у бундеса две роты, уточнил Боянов. И батальон пехотный легкий добавил начальник разведки. Причем комплектность у них впечатляющая. 92 процента. Ну а Тарантасов... В этом месте капитан впервые заглянул в свой ПДА. Тарантасов у них... Совокупно ходовых 52 штуки. Ну, бундесы это бундесы, уклончиво сказал Буянов. В душе он был германофилом, но всегда стеснялся этого. А сколько украинских бортов на крыле? Две дюжины боевых и 11 транспортных. Непривычная асимметрия для миротворцев, удивился Буянов. Обычно транспортных и многоцелевых всегда больше, а тут наоборот. Непривычное, но объяснимое. Им восстановление боевой численности доштатное в начале года пробождал через аоновские структуры скандально известный канадский миллиардер Северен. Это было что-то вроде очередной благопристойной взятки украинскому правительству, которая ему в свое время подмахнула бумаги на строительство внутри зоны какой-то, что ли, дачи или исследовательского центра. Хрен разберешь. А транспортные эскадрильи украинского авиаполка находятся в своем средневзвешенном состоянии. Несут потери, ремонтируются. Отправляют машины на заводское восстановление. Кое-что им перепадает из наших нестроевых эскадрильей. Но все равно убыль машин значительная, компенсировать ее некому и нечем. Разве что попытаться Северна снова подоить. А почему бы и не подоить, живым интересом осведомился Буянов. Да странный он какой-то, чтобы не сказать сумасшедший. То у него летающая пирамида по объекту рассекает, то студнем полдачи ему затопит. Чем? Студнем ведьминым. Аномальное вещество такое в зоне есть. пожирает и органику, и неорганику по хлеще царской водке. «Свят, свят, свят!» Буянов шутенно отмахнулся, как бы испугавшись. Итак, подытожу сказанное. Мы можем использовать в активных наступательных действиях полторы тысячи бойцов, 180 единиц бронетехники, 90 ствольных артсистем калибра 76 мм и выше, 24 реактивных системы залпового огня, Четыре тяжелых огнеметных системы и 40 вертолетов, из которых 35 принадлежат украинскому полку, а еще пять нам. Полковник Буянов долго молчал, будто суммировал и умножал в уме. Наконец он резюмировал. Не так, чтобы очень богато вздохнул он. Но с другой стороны, когда я геройствовал в Южной Сахаре, в иной день мы могли поднять только одну пару латаных-перелатных К-52 «К». -52. а на штурм главного укрепрайона повстанцев я лично под расписку одалжил у охраны русского посольства бронетранспортеры числом 3. Но, братцы, когда я всю эту скромную помощь направлял на врага, то чувствовал себя по молодости лет не менее чем маршалом Коневым на берлинском направлении. Присутствующие заулевались. Всем троим было очевидно, что не так страшен черт, как его умолюют, и что с этим самодуром Буяновым Можно работать, нужно только приспособиться. За окном тем временем стемнело и стало видно зловещее малиново-красное зарево, полыхающее вдали. Над четвертым энергоблоком бушевала обычная для этой поры года мизонная метель.